Глава шестая Суд над Юахимом Деветом, приговор и казнь Большинство историков обычно объясняют бурной, жестокой и тиранической натурой императора Эмгира. Нет недостатка, особенно у авторов, любителей билетризации – в догадках и гипотезах о мести и разборках совершенно личного свойства. Теперь пришло время сказать правду, одну только правду и ничего кроме правды, которая любому серьезному исследователю вполне очевидна. Герцог Деветт командовал оперативной группой Верден, таким образом для которого определение «неудачно» следует считать исключительно деликатным.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 быстрого повторного захвата этих важных укреплений. Неспособности глупость Девета имели также чисто психологический аспект. Лопнул миф о непобедимости Нильфгаарда. К армии нордлингов начали сотнями присоединяться добровольцы. Растиф де Монтолон – «Северные войны», «Мифы», «Ложь» и «Полуправда».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 Ты у нас не хуже ворожаи, аль волхва. Ну, прохожий, шам один идет. Давай, чего там у тебя ешь? Хошь по доброте швоей? Или дернуть тебя придешь, У меня ничего нет. Что было сил, — крикнул Яре, хоть и невелика была надежда на то, что кто-нибудь услышит и примчится на выручку. Я бедный странник, у меня нет ни гроша в кармане. Что ж отдавать-то вам? Палку эту? Одежду? И это тожеть, — сказал шепелявый, и в его голосе было что-то такое, что заставило Яре вздрогнуть. — Потому как надо бы тебе знать, странничек убогий, по правде-то мы тут а, при желании будучи, девки какой-никакой дожидались. Но коли ночь уже на носу,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 Яра изо всех сил боролся с отвратительным, неодолимым, незнакомым ему раньше ощущением. Только когда почувствовал боль в бедре, которым ударился о на моста, понял, что это за ощущение. Ощущение потери сознания. «Ого! Вот так неожиданность!» – повторил Мельфи. «Вот те случай, так случай! Во, глянь-ка, свое случилось встренуть. Из Иландера знакомца!» «Друга, а, Яре?» Яре проглотил кусок твердой и тягучей, словно подметка, солонины, которой его угостила странная компания, заел печеной репой. Он не ответил, только кивнул в сторону окружающей костер шестерки. «И куда же ты направляешься-то, Яре?» «В зиму. «Ха! Так и нам ведь в зиму. Во совпадение-то! А, Милтон. ты Милтон это помнишь, Яре?»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 Одинаковых, как братья, грызущие какое-то неизвестное, испеченное на углях Едово. По одному из десяти ланов Ланный контингенс. Контингенсный, поставленный в обязательном порядке. А ты, Мельфи? Со мной, вздохнул Бондарев-сын. Все вышло так. По первому разу, когда цеха должны были выделять рекрутов. Отец откупился. И жребий не тянул. Но номер не прошел. Пришлось тянуть второй раз. Потому как так решил город. Сам знаешь. Знаю, снова подтвердил Яре. Дополнительный набор контингенса. Совет города Эландера установил законом от 16 января. Это было необходимо, учитывая опасность нильфгардского нападения. Нет, Щук, ты только послушай, как поет.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 Почти никому. Что верно, то верно, Согласился Мельфи. Он, яре стало быть, И впрямь не дурак, Читательный и писательный, Ученый, Он же ж За судебного писаря трудился, А в храме Мелителе У него в попечительности Цельный книгосбор был. Отчего ж тады, Любопыт ж твою", Прервал щук,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 Шудебно-хромашкой мудрец в армии найти может, потому как ведь не по набору идет, э? Ведь же каждый дурак знает, что храм исключен из контингенша и не обязан рекрутов поставлять. Да и то, что каждый дурень знает, что каждый шут шваво Пешурчука от службы могет защитить и не объявлять. «Дык, как же это получается, мил чиновник!» «Иду в армию добровольцем», — объяснил Яре. «Сам иду по своей воле, не по контингенцу. Частично по личным побуждениям, но в основном из чувства патриотического долга». Компания взревела громким, гудливым, хоровым хохотом. «Гляньте, ребята!» Проговорил, наконец, щук. Какие шупроворечиво порой В человеке щадят. Две натуры. Вот парень. Кажалось бы, ученый и бывалый. К тому же, нешамненно, Отражение не дурак. Жнать бы должен, Что на войне творится. Понимать, кто кого бьет, И того и гляди, Шав чем доконает, а он, как шами слышали, без принуждения по своей воле из патеротичной обязанности хотит к проигрывающей партии приштать. Никто не прокомментировал. Яре тоже молчал. — Этакая патеротичная обязанность, сказал, наконец, Щук, — обнаковенно Больноголовым пришучно. Хоть может и храмово-шудебным вошпитанникам тоже. Но тут-то речь шла и о каких-то личных побуждениях. Сильно я любопытствую. Какие это такие личные побуждения у его? Они настолько личные, отрезал Ере, что я не стану о них говорить. Тем более, что вы, Милс Дари, и о своих побуждениях не очень торопитесь рассказать. глянь проговорил, нарушив минутную тишину, щук. Ежели б какой-никакой проштак, так со мной же говорил, то б он ж ходу по мордашам огреб. Но ежели ученый Пешарчук, такому прошаю. На первый раз. И отвечу, «Я тоже дь, да войшка, иду, и тоже добровольцем!» Да словно какой больноголовый пристать к проигрывающим! Яры сам удивился, откуда в нем вдруг взялось только наглости, попутно обирая странников на мостах. «Ха-ха-ха!» — он захохотал Мельфи, упреждая щука, «Все же обижается на нас!» Из-за засады на мосте. Перестань, Яре, то так, и гранка была. Шуткували мы. Невинная такая шутка-то, верно, щук? Ага. Щук зевнул, щелкнул зубами. Игранки такие, невинные. Жизнь-то шклива, а шавеешь в конец. Точно на вроде теленка, которого в жаре ведут. Потому токма шуткой либо игранкой Ее шебе можно развешелить. Ты так не считаешь, Пешарчук? Считаю, в принципе. Ну и порядок. Щук не спускал с него слезящихся глаз. Потому как иначе Никчемный был бы ишь тебя для наш компаньон. И лучше бы тебя выжму одному идти. Да хоть бы и сразу. Я размолчал, щук потянулся. Я ж сказал, что хотел. Но, ребята, пошуткували мы, поиграли мы, поигралища, а теперь и чай и передохнуть надоть. Ежели к вечеру хочем в выжму попасть, то ж шелнышком отправляться будем. Ночь была очень холодной. Несмотря на усталость,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 Сейчас, надо понимать, ничего постыдного не случилось, просто было очень холодно. Утром действительно едва взошло солнце, все семеро отправились в путь. Мильтон и Агрибок, кметовы сыновья из данного контингенса, подбадривали себя солдатской песенкой. «Слышишь звон солдатских лад? На войну спешит солдат. Прочь, девчонка, кыш с дороги, У нас уноси скорее ноги, а не то прижму к груди».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 то морковку, то картофелину, то репу, порой даже луковицу. Часть добычи предусмотрительно прятали на черный день. Часть тут же поедали, не прерывая изложения анекдотов. АНильф, фу, и обделался по самые уши. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! О, боги, не выдержу! Обделался! ха ха ха ха, -ха. «Я рождал случая и повода, чтобы отделиться. Не нравился ему щук, не нравился ему оккультих, не нравились ему взгляды, которыми щук и окультих окидывали обгонявшие их купеческие вазы, кмецкие упряжки и сидящих на фурманках женщин и девушек».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 «Не бедны эти деревушки!» — прошепелявил щук, облизывая губы. «Небольшие, но и шкушные!» «Здесь в долине!» — поспешил объяснить Окультих, «Низушки живут и хозяевают!» «У них все искусно и ладно!» «Хозяйственный народец — карлички-энти!» люди проклятые!» — просипел клапрот. «Каболь да чертовы! Они тут хозяйничают!» А настоящему человеку из-за таких беда и нищета, таким даже война не помеха. «Навшаки шлучай!» — щук растянул рот в неприятной ухмылке. «Жа помните, молодцы, эту деревушку? Ту, крайнюю, шреди бережок, у ушамого лешу. Жа помните, как следует, ежели когда-нибудь заходцем не туда в гоште, не хотел чтобы бы плутать».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 Неважно, старты или млад, фельдмаршал, сотник или солдат, у школы смерть тебя найдет, то стороной не обойдет. Вон у того, оценил угрюмо окультих. Должны быть бабки. Если у его бабков нету, пусть меня в монахи постригут. Человека, за которого окультих шел на такой огромный риск,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 нам провонял. «А ну, отштупишь дороги, иначе... А что тут происходит, а?» Из-за окружающих большак, толстых, раскидистых верб, самого распространенного элемента йеменского пейзажа, появились две странные фигуры. У обоих мужчин были нафабрённые и торчащие кверху усики,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 Никому никакого ущерба не сделано, неожиданно проговорил с годами торговец. Никому. Мы быстро вставил Яре. Идем в зиму, в армию записываться. Может, и вам с нами по пути, милостивые государи? Ха! И верно! фыркнул Ланцкнехт. сходу сообрази, в чем дело. И мы в вы зиму. Можете идти с нами. Безопасней будет. «Безопасней – это уж точно!» – многозначительно добавил второй, окидывая щука долгим взглядом. «Все же должно добавить, что мы недавно видели здесь в окрестности Визимы конный патруль. Уж очень они вешать скоры, патрульные-то. Хреновая будет судьба разбойника или грабителя, которого на деле прихватят. И очень это хорошо!» Щук слегка воспрял духом, ощерился щербато. «Очень это даже хорошо, милждари, что есть на паганцев законы кара. Правильный это порядок. Двигаем в путь, в Ижиму, в армию, по патеротическому жову души. Живает, стало быть, наш патеротизм». Ланцкнехт посмотрел на него долго и вполне презрительно. Потом пожал плечами, поправил меч за спиной и пошел по дороге.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 В армию прутся. Его спутник оглянулся через плечо. Как выпадет деревне или городку, доля выдать с каждого десятого дана по солдату. Так пользуются случаем, чтобы от самой большой сволочи отделаться. Вот. А потом тракты полны такими. А, да что говорить, паршивцами. Но ничего, уж там в армии их вышкалят. Вымуштрует, ефрейская палка.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 Случай столкнул. Доводилось меня уже видывать. Голос солдата был серьезен. Такие случайные столкновения связи, когда побратавшихся под одну общую шибеницу волокли. Сделай отсюда выводы, парень. Сделаю. Прежде чем закрытое облаками солнце достигло зенита, большак вывел их на тракт. Здесь пришлось остановиться надолго. Тут же толпилась и солидная группа путников, пришедших раньше. Яре и его компания вынуждены были задержаться. Тракт был забит войсками. «На юг!» – многозначительно пояснил один из ландскнехтов. «На фронт!» «К Марибару и Майне!» «Чьи знаки?» – указал головой второй. «Реданцы!» – сказал Яре. Серебряные орлы на кармазине. «Точно угадал!» Ланцкнект похлопал его по плечу. «Башковитый парень!» «Реданская армия, которую королева Гедвига нам на подмогу прислала, мы теперь единством сильны. Тимирия, Редания, Эдирн, Каэдвин — все мы теперь союзники, одного дела приверженцы». «И пора уж...»